Глава шестая. «Попался?» Вечером того же дня занятный голос робота оповещает о новом сообщении в моем смартфоне. Напяливаю очки. «Макс. Добрый вечер. Это Максим». «Софи. Добрый». «Макс. Я искал оригинальное место и, кажется, нашел его». «Софи». Вопросительный знак. «Макс. Это будет сюрприз». Софи, когда? Макс, в воскресенье. Софи, ок, как одеваться? Надеюсь, скафандр покупать не нужно? Макс, форма одежды простая и удобная. Софи, ясно, вопросов больше нет. Макс, чем занимаетесь? Софи, работаю. Макс, сейчас время для отдыха. На мгновение теряюсь, не зная даже, что ответить на такое замечание, но быстро соображаю. Софи, нет подходящей компании. Макс, отдых может быть отличным и наедине с собой, но... Хотите, я приеду? Вот это поворот. Софи, хочу. Макс, я не знаю вашего адреса. Софи. Красногвардейский, первый проезд, 17-18, 28 этаж, квартира 140. Макс. Ого, высоко вы забрались. Софи. Ближе к небу. Макс. Что вам принести из вкусненького? Софи. Себя. Макс. Ок. Квартира у меня новая и современная. Панорамные окна — моя слабость. Мой статус, откровенно говоря, предполагает жилье совсем иного уровня. Но я ни за что не променяю свой модный скворечник на унылые и давящие апартаменты Сталинской высотки. Бросаю сделать уборку. Я засранка. Домработница Нина приходит убираться по пятницам, когда меня нет, чтобы навести перед выходными чистоту. Но я убиваю квартиру до неузнаваемости за считанные дни. Грязные трусы и предметы личной гигиены могут валяться где угодно. Не камельфо, однако. Так, трусов вроде нигде нет. Грязная посуда спрятана в посудомоечной машине, и я, блин, даже не знаю, как ее включить. И вот неясно. Вроде бы питаюсь в основном в ресторанах, но привычка постоянно оживать приводит к тоннам грязных тарелок. Готовить я не умею, Ну, в студенчестве жарила картошку и варила макароны. Потом, уже работая, всегда перекусывала на ходу, чем придется, Поэтому готовить так и не научилась. Так, ну что еще? А, кровать заправить. У Нины это ловко выходит, а для меня целая эпопея. Внезапно звонок в дверь. Вот чёрт, себя-то я не привела в порядок. Бегу в ванную, вставляю линзы... Смотрю в зеркало. Мрак. На голове бардак. Косметику я уже сняла. Майка и серые трикотажные штаны. Благо, хоть приличного кроя. Сойду за спортсменку. Но в целом что-то в нем есть в этом облике цепляющее. Контрастность, что ли? Нет. Скорее, непринужденность. Беспечность. Бегу открывать дверь. Не держать же вечность гостя под дверью. Привет, сияет Максим неподдельной улыбкой, удивленно меня разглядывая. Привет, быстро вы, на голубом вертолете что ли летели? Выдавливаю из себя весь доступный максимум обаяния. В каком-то смысле да. Снова улыбается. Карие глаза украдкой скользят по мне. Проходите. Веду его в гостиную попутно проверяя, не остался ли где носок или использованные ватные диски. «Вы такая домашняя?» — неожиданно заявляет. «Ну, я же дома?» — подмигиваю. «Я хотел сказать, без делового костюма вы намного красивее и живее». «Хм?» — улыбаюсь, заглядывая в его глаза. «Спасибо. Не подозревала в вас манеры джентльмена». Это не галантность, это искренность. Да будет так. Вам чай или кофе? Или чего-нибудь покрепче? То же, что и вам. Я принес тут пирожных, так как вы не уточнили. Я уточнила. Смеюсь. Я выполнил вашу просьбу? О, да. Едва ли не краснее, удаляюсь на кухню. Хвала Господу, хоть чай я умею заваривать. Мы пьем чай из голубых чашек, сражаясь с чувством неловкости. Прекрасный вид у вас из окон. Люблю свободу или хотя бы ее иллюзию. Вновь одариваю его улыбкой. Вы совсем другая сейчас. Почему? Я не знаю. Вы носите маски? Конечно. Все люди делают это. С начальником одна, с другом другая, с врагом третья. Я этого не делаю. «У меня нет масок». «Уверены?» «Но я не чувствую, чтобы они у меня были». «А вы сейчас такая...» Молчит и, улыбаясь, отводит взгляд в сторону панорамы Москвы в витражах. «Какая?» Теплая и мягкая». «Интересное наблюдение». «Мне кажется, сейчас вы настоящая. Или нет?» «Я не знаю. Правда. Честно сказать, пока вы не упомянули маски...» Я никогда не задумывалась о них. Просто делаю, что должно. И весьма успешно, надо сказать. Мне просто повезло. Везение — это часто усердие и ум. С этим трудно спорить, но все же... Скорее вы путаете закономерные результаты и удачу. Успех — это счастливое соединение обоих. Возможно. Улыбается. Вы очень интересный человек. Я предпочла бы, чтобы вы назвали меня красивой женщиной. Смеюсь. Это бесспорный факт. И я думал, что вы, скорее всего, уже устали это слышать. Ваш смех. Что? Просто смейтесь чаще, вам это идет. Послушать вас так я само совершенство. Думаю, вы это знаете, не хуже меня. Озорные карие глаза смотрят в мои с неподдельным интересом и ожиданием. Максим носит короткую стрижку, но челка оставлена достаточно длинной. Поэтому неприглаженные кудрявые пряди придают ему мальчишеский вид. Особенно, когда он в джинсах и футболке, как сейчас. Стоп! Соблазнять здесь должна я! Годы обучения и выправки, где вы? Нацепляю томный взгляд, изящно подношу чашку к губам, делаю глоток, затем соблазнительно сжимаю губы привлекая к ним его внимание. «Сейчас вы опять другая», замечает он, улыбаясь и не отрывая глаз. Я поднимаю вопросительно брови. «Снова налет светскости, а настоящая вы намного привлекательнее», реагирует. «Так, нужно менять стратегию». Он намекает, что непринужденно я нравлюсь ему больше. «Что ж, вы тоже успешный человек, Максим. Почему выбрали менеджмент? Это был не мой выбор. «Чей же?» «Отца». Ему в свое время не хватило знаний, и он таким образом пытался уберечь меня от ошибок. «А ваша душа лежит к чему?» «К музыке». «Играете или поете? «Играю». «На гитаре?» «Не только». «Из всех инструментов самый красивый звук дарит электрогитара». «Вот вам мое мнение, дилетанта». «Ваше мнение совпадает с моим» улыбается. «Музыку пишете?» «Конечно». «Покажете?» «Если позволите. С удовольствием». «Почему вы не двигаетесь в том направлении, которое нравится?» «Ну, это сложно. Семья. В этом весь ответ». «И что же ваша семья? Будущая супруга Лилия не позволяет?» Максим смеется. «Вы хитрая женщина. Хотите прощупать меня на предмет личной жизни?» Не угадали. Ваша личная жизнь – это ваша личная жизнь, и меня она не касается. Да и вообще не в моих привычках совать свой нос в чужие дела. Честно признаться, то, что случилось на пикнике, совсем не в моем духе. Просто ваша. Умолкаю на пару мгновений, подбирая более деликатные слова для выражения своих мыслей. Моя пассия так глупа, что раздражает. Вы это хотели сказать? Я молчу удивленная его неожиданным выпадом, и пытаюсь сообразить, с какой целью и каким подтекстом была произнесена эта фраза. И именно в этот момент неловкости наши взгляды встречаются вновь, порождая электрические разряды, провоцируя совместное погружение в силовое поле взаимного влечения. Да, меня тоже к нему влечет. Это бесспорно. Подобный побочный эффект не входил в мои планы. Но в сложившихся обстоятельствах такая моя реакция на объект мне только на руку. Убедительнее будут маневры в проекте его соблазнения. Однако, пока я проживаю это необыкновенно приятное мгновение, коварные планы, цели, необходимость продумывать жесты, слова и поступки разом теряют для меня актуальность. Для нас обоих похоже. И я вижу, как взгляд его темных глаз скользит по моему лицу, как задерживается на губах, как расширенные зрачки вновь встречаются с моими, и как слаб он перед той силой, которая уже, похоже, им завладевает. Мы погружены в полумрак, лишённый каких-либо шумов, и только спокойная музыка моей стереосистемы наполняет пространство волнующими звуками погружая нас в блаженный мир красоты мы оба едва дышим словно боясь спугнуть рождающееся прекрасное чувство и притаившись наблюдаем его рождение волшебное переплетение цветных потоков наших энергий уже успевших частично нарисовать восхитительные узоры на полотнах наших судеб я поражена происходящим впервые ощущаю подобное И внезапно осознаю, как мало все же знала о жизни до этого момента. Теперь все мое существо, словно вопит, ты пропустила главное. Ты не познала любви. Мой голос первым нарушает молчание, ведь Макс до сих пор ждет моего ответа. Если вы сами не высокого мнения о девушке, тогда зачем же? И снова ответ. «Семья». «Почему семья? Объясните. Вы меня заинтриговали». Теперь улыбаюсь спокойнее. Наваждение позади. «Видите ли, мой отец очень много значил для меня. Но у него были определенные стереотипы во взглядах. В последние годы он сильно болел, и я не хотел его расстраивать, поэтому согласился с его выборами, сделанными для меня. Подумал... Я всегда успею делать то, что хочу, а вот отец, он не мог прожить долго и не прожил. Не так давно его не стало. А что касается девушки, этот его выбор я также принял. И мне, по большому счету было все равно, потому что она ничем не отличалась от всех остальных. Мы стали жить вместе, а для мужчины это в некотором роде удобно. Вздыхает как будто с ожалением. «Свежий суп и теплая постель?» «Именно. Вы все понимаете. Как скучно». «Не спорю. Но отец умер. Что же вас теперь держит?» «Привычка. За эти годы мы уже не чужие друг другу». «Так говорят о семьях. Что же не женитесь?» «Собирался, если честно, но...» «Но?» «Передумал». «Почему?» Встретил вас. Если бы не сгустившийся полумрак в комнате, наши взгляды, наверное, соединились бы вновь и унесли в уже знакомое пространство притяжения. Но на этот раз произнесенная Максимом фраза скорее внесла резонанс в установившееся равновесие и даже единение. «Мне пора уже. Спасибо за чай». Внезапно поднимается. «Спасибо, что пришли». Не пытаюсь удержать. Не за что. Надеюсь, этот раз не будет единственным. У вас очень красивая и уютная квартира. Поживем-увидим. Он долго улыбается в дверях, затем, словно внезапно вспомнив. В «Воскресенье в одиннадцать, я заеду за вами. Одевайтесь легко». «Хорошо, буду ждать». Улыбаюсь в ответ. «Мы прощаемся» но взгляды не отпускают друг друга. Мой громко просит «Останься», а его также пылко отвечает «Я не хочу уходить, останови меня». Однако мы люди мира условностей. «Пока», — почти шепчет. «Пока», — отвечаю также тихо и чувствую, как лихо бьется мое сердце. Впервые в жизни, впервые в моей истории. И я не понимаю всерьез не осознаю, что происходит со мной.